Сделай это, Лири. Боль. Когда на моём запястье поверх браслетов сомкнулись безжалостные железные пальцы Терна, я едва не взвыла. Синяк поверх синяка. Тот, кто не испытывал этого никогда, не может понять, насколько острее это ощущение. Но я вытерпела. Молчала, сжав челюсти. Физическая пытка была пока терпимой, а вот моральная раздирала меня, не щадя. И это было особенно жестоко, словно меня снова ломали, но теперь прилюдно. А ещё мне было жалко той безобидной хрупкой радости, обычной улыбки близкого оборотня, приятного по духу. Как в детстве, когда можно было дурачиться с друзьями в бассейне или на танцполе. Я ощущала это так, словно двигалась на дискотеке с толпой друзей. Один из них был симпатичным и улыбчивым. Он пригласил меня на танец, и я уже готова была согласиться. Но на танцпол ввалилось пьяное быдло и, схватив за руку, потянула за собой. И не закричать, не пожаловаться нельзя, потому что некому. А еще потому что это опасно и для меня, и для того самого парня, который вызвал симпатию. Мне стало так противно, словно наступили грязным сапогом на акварельную картину с рассветом и лодкой в заливе, которую я рисовала целый год. Впервые решилась показать, а её уничтожили. Именно это ранило меня сильнее, чем синяки на синяки и шрамы на шрамы. Терн медленно тянул мою руку в свою сторону. Я опустила на секунду глаза, но тут же исправилась. Напротив, в полнейшем бешенстве сжал кулаки Лакстер. Стоял, наклонившись корпусом вперёд, решительно сжав кулаки. Я видела, что старший сын Гордона в одной секунде от оборота. Он готов стать волком и грызться стерном, даже видя, что тот физически сильнее, матёрее. В комнате стало тихо. Теперь все смотрели на нашу троицу. На застывшую меня, на бушующего но сдерживающего себя Лакстера, На мужа, тянущего меня за запястье. За любое проявление чувств мне грозило наказание, поэтому я старалась не подать виду, что внутренне кричу от отчаяния. Как я жалею о глупой улыбке сыну Альфы Черных и какую боль испытываю. Притянув меня к себе почти вплотную, муж опалил висок своим горячим дыханием. Я вздрогнула, и он довольно рассмеялся. «Молодец, Лири. Раскачивай его сильнее. Если доведёшь до оборота или открытого конфликта, мы получим дополнительные очки, и я тебя сегодня не буду наказывать». Я моргнула от неожиданности, и Терн снова рассмеялся. Дёрнул меня за руку сильнее, притянул за талию так, что разрез на груди начал расходиться. «Смотри ему в глаза! Смотри, я сказал!» На Лакстера было больно смотреть. Он едва сдерживался. На его шее вздулись вены. Челюсти каменели. Глаза метали молнии. На фигурно выбритых висках вставали дыбом темные волоски. Но потрясло меня не это. Нет, разумеется, я впервые видела, как кто-то проявляет хотя бы молчаливое несогласие с решением мужа. Но это могла быть необузданная похоть молодняка или еще что-то такое банальное. «У Лакстера? Неконтролируемый оборот?» Внутренне я рассмеялась. «Этот всё контролировал, и эту свою реакцию тоже захотел продемонстрировать. Не испугался показать Терну своё отношение к происходящему. Но добил меня не Лакстер, а его отец». Гордон кивнул остальным членам семьи. Они моментально перестроились так, чтобы его жена, дочь и младший Джаспер оказались за спинами старших Тользина и Адванта. Сам глава «Черных» сдвинулся немного в сторону, и это не было трусостью. Он контролировал ситуацию, улавливал малейшие изменения и принимал одному ему известное решение И самым поразительным был его взгляд на старшего сына. Он не давал ему наставлений. Не одергивал, не подбадривал и не успокаивал. Гордон смотрел на наследника так, словно доверял ему безоговорочно. «Так не бывает!» Альфа в клане не только глава, он наставник. Можно сказать, играющий тренер стаи. Терн стоял бы за плечом и диктовал, какой тактике надо придерживаться, где у противника слабые места, или приказывал отойти». А вот Лакстеру отец дал карт-бланш. Так доверял? Или этого сына был готов разменять на какие-то другие выгоды? На вывод из строя Терна, например. Муж был мощнее физически, но покалечить можно кого угодно. Ослабить. Меня колотило от страха. Находясь между лучшими самцами стай, я чувствовала свою беспомощность. Невозможность предотвратить конфликт, который мог разрушить хрупкое перемирие. Для этого сейчас был самый неподходящий момент. Во время передела сфер влияния надо было сохранять свежую голову и способность договариваться. И любой неосторожный жест мог сделать этот процесс невозможным. С умоляющим испугом я взглянула на Лакстера. То, что он увидел на моем лице, старшего сына Гордона отрезвило. Он замер. Медленно, словно успокаивая меня, моргнул и выпрямился. А потом посмотрел выше моей головы. Этот взгляд я не забуду никогда. В нем было столько спокойного, уверенного презрения, столько превосходства, что хотелось упасть на колени и просить. Что? Да что угодно! Это взбесило Терна. На него никто из ныне живущих не мог так смотреть. «Ни один человек или оборотень, который хотел жить. Потому что даже за взгляд муж мог уничтожить». Лакстер улыбнулся, сложил руки на груди и взгляда не отвёл. Теперь он был совершенно спокоен, а вот Терн продолжал бушевать. Его взгляд сына чёрного Альфы взбудоражил до трясучки. Муж склонился к моему уху и прошипел «Достань мне этого выскочку, Лири! Выведи его из себя! Заставь нервничать и делать глупости! Доведи до оборота! Ты меня поняла?» Мне было противно слышать эти слова. Но стараясь не спровоцировать мужа, я очень четко, артикулируя губами так, чтобы Лакстер понял, ответила. «Поняла!» Муж озлобленно зарычал. Оттолкнул меня от себя и выплюнул раздраженно. Сделай это, Лири. Сделай это сейчас.